«Глава 14. Пока ехали к причалам, Саблин рассказал ему вкратце о рейде, о том, что их преследовали с самого Антонова хутора, что просили зайти на тридцатую заставу, что искали их при помощи дронов уже и на обратном пути. Но казалось, что это Пивоварова интересует мало. «Вы передали им, Савченко. Кажется, это беспокоило врача в первую очередь». «Ну, так-то я точно сказать не могу». Его бот забрал и унес куда-то, там сопки заросли. Почти не врал Аким, так все заросло, что черное все, тропинок нет. А вы их не видели? Врач явно имеет в виду новых. Нет, отвечает Саблин. Общался только с женщиной, общался по рации, у них хорошая рация, отличный прием, качество связи. Прапорщик не любит врать, но помнит свой разговор с синей кожей, помнит ее просьбу хранить все в тайне. «Они Олега забирать не хотели». «Как не хотели?» — удивляется Пивоваров. «Почему?» «Ну, говорили, что это не их проблемы, мол, они на себя подобных обязательств не брали». «Но вы же уговорили их?» «Пришлось пообещать им кое-что», — отвечает прапорщик. «И что же?» — интересуется Аркадий Сергеевич. «Ну, они уже подъехали к мостушкам и развернулись для погрузки, и Аким ему ответил, открывая дверь автомобиля». «Да там одну вещь». Денис, пока их не было, большую часть снаряжения и оружия из лодки уже выложил на мосток, и им с Пивоваровым осталось просто занести в машину тяжелые ящики. И тут было не до болтовни. И пока они носили, Саблин обдумывал, что можно сказать врачу из того, что произошло с ним в рейде, и понял, что лучше все держать в тайне. Иначе придется рассказать и про новых, и про Панова, А все они просили о них никому не говорить. В общем, когда они повезли загруженное в дом Савченко, Саблин ничего Пивоварову уже не говорил. Отделывался односложными ответами или короткими фразами. К рассвету все было отвезено. И он попрощался с врачом, хотя тот его попросил. «У Розалии скоро дежурство кончится. Может, вы зайдете к нам?» — Дайте хоть домой заскочить, — отвечал ему Саблин. — Потом в полк надо заглянуть, а то меня разжалуют скоро. — Конечно, конечно, — кивает Пивоваров, — но сегодня найдете время? Может, к вечеру? — Ну, к вечеру можно, — нехотя соглашается прапорщик. Потом он вернулся к лодке. Калмыков к тому времени уже сдул с лодки пыльцу и мыл ее... Дед Евгений был тут же, он, покуривая на мостках, сверху давал Денису ценные советы насчет мытья. К приходу Акима Калмыков почти закончил. «Все проверил?» — спросил Саблин. «Проверил, проверил», — отвечал Денис. «Масло в моторах, полбака есть, аккумулятор заряжен, стартер новый. Хоть сейчас заводи и езжай». «Значит, порядок». Аким слез в лодку, и они быстро накрыли ее тентом. Потом они сели на ящики со своей броней. И закурили. «Надо было наши ящики сразу с этими твоими друзьями по домам развести», заметил Калмыков. Но Акиму эта мысль не показалась удачной. Честно говоря, он не хотел ездить с Пивоваровым, все-таки Артем не был удовлетворен его односложными ответами. Он вроде и не настаивал, и не уточнял каждый раз, когда ему было что-то неясно, но явно хотел знать больше, чем говорит ему Саблин. И поэтому Аким ответил товарищу, «Ничего, я сейчас Олега вызову». Он достал коммутатор и написал короткое сообщение сыну, чтобы тот приехал за ним на дальние мостки. Отправив его и спрятав коммутатор, прапорщик произнес, «Денис, слышь?» «Чего?» — насторожился тот, понимая, что сейчас пойдет разговор серьезный. «Если тебя в особый отдел позовут, ну...» Если контрразведчики начнут у тебя выпытывать, где мы были, чего сказать? Да говори как есть. Мол, ходили на Талую, куда точно ты не знаешь. Тебя к карте и рации не допускали. Начнут спрашивать, как там, скажи. Сопки вокруг были, течение было. Скажи, что пирсы бетонные были, что ящики мы на них выложили, что за ящиками бот пришел, что я потом ходил в заросли за ботом. И что в тех зарослях было, ты не знаешь. Ну, оно так и было, вспоминает Калмыков. — Ну, вот так и говори, настаивает таким. И это. Подробности поменьше. Начнут спрашивать еще чего, так и говори. Не помню уже. Да не знаю. Саблин лезет в карман пыльника и достает оттуда тяжелые медные червонцы, оставшиеся от продажи золота в Туруханске. Вот 40 рублей. Еще 30 после тебя отдам. Денис берет деньги и, кажется, смеется под респиратором. «Эх, хорошо как!» — он поигрывает весомой медью в перчатке. «Ты это... Давай-ка жене их отвези», — говорит ему Аким. «Ну а как? Куда еще-то?» «Куда еще? Да все туда же!» «Я тебя, Денис, знаю! Ты от самого Антонова хутора про чайную мечтаешь!» «Хе-хе-хе!» Тут Калмыков уже смеется. Он трясет головой, прячет деньги и достает новую сигаретку. «Ладно...» Все, все равно не пропью. Деньги-то большие. Денис закуривает и говорит вдруг. Аким, я вот что думаю. Чего? А может возьмем лодку Савченко. Он не договаривает, но Саблин и так все понимает. Думаешь, Наталую еще раз сходить? Ну так. Денис рад, что Акиму ничего объяснять не нужно. За Налимом? Ага. И вправду, как бы это было приятно, ни о чем не думать и не переживать, прийти домой, помыться как следует, поесть, отоспаться, а, а проснувшись, не бежать в полк, хлопотать за свой взвод, волноваться и выслушивать взыскания от начальства, а заняться снастями, подготовить крючья и лесы для ловли на лима. Взять хорошей еды, сесть с Денисом в отличную лодку и поехать на Талую, не торопясь, не прячась от дронов и проходящих мимо лодок. Вот хорошо бы было, и Олега можно было бы с собой взять. Парень счастлив был бы, посмотрел бы, как на Лима добывают, поучился бы. Лучше Дениса в станице рыбу никто не знает, да и стекляшки там, видимо-невидимо, видимо. пару бочек за пару дней можно заготовить. Эх, хорошо бы. Ну, Аким, ты как насчет Налима? Не отстает от него Денис. Да мне же, в полк, с сожалением отвечает товарищ Усаблин. Там дел куча, сотник на меня и так злится, что я все на Каштенкова бросил, а сам по рейдам мотаюсь. А, -а, -а, -а" невесело произносит Калмыков, в его голосе слышится разочарование. Ну, понятно. «Денис, сам хочу хоть немного передохнуть. Ты же видишь, что из рейда на службу, со службы в рейд. Замотался уже. Ты вот сегодня отлежишься и в чайную, а я сейчас помоюсь, поем и в полк. Выговоры от Коротковича собирать». «Да, тебе не позавидуешь», — соглашается Калмыков. Саблин встает и выкидывает окурок в воду. «Ладно, вон Олег едет». Пока мылся, жена приготовила хороший завтрак, яичницу на сале, вместо хлеба кукурузные шанишки нажарила, румяные, жирные. Положила целую гору салата из свежих побегов синего кактуса. Едва Аким сел завтракать, как приехал коштенков. Настя хотела и ему поставить тарелку, но Саня благодарил ее и сказал, «Не, Настя, я уже поел. Чая только». А пока Настасья наливала ему чай, Аким ел и интересовался у зама. Ну что, Короткович меня каждый день вспоминал. «Вообще ни разу за все время не спросил про тебя», — ответил Каштенков, чем немало удивил прапорщика. И Аким уточнил. «Вообще не спрашивал?» «Вообще?» «Нет, один раз спросил», — вспомнил заместитель. «Спросил, подписал ли ты списки на месячное довольствие. Я сказал, что нет. У нас тогда еще не ясно было, насколько человек довольствие запрашивать. У нас же каждый день пополнение». Но это было еще неделю назад, и больше ничего не спрашивал. Так довольствие что еще не подписано? Да нет, я потом списки подбил, сам за тебя подписал. Я их Харунжему отнес, он не возражал насчет моей подписи. Я написал, что и ОКом взвода, сообщил Саня. Так что взвод у нас комплектный? Малость не комплект, отвечает зам, но Короткович настаивал, подгонял меня с этим довольствием, но потом сказал, что сначала подадим списки и в процессе будем людей добирать. А сколько у нас людей всего? Ну, с и грузовика, с мехводом и стрелком, 35 человек, это с тобой и мной. Штурмовых не хватает, уточняет Саблин. Их, их всегда не хватает, замечает Каштенков и добавляет с некоторой гордостью. «Но я записал четверых». Тут проснулась Наташа, пришла и, даже не умывшись и не надев санитарную маску, влезла на колени к отцу. «Папа, а ты когда приехал?» «Да вот только что». Аким не боится заразиться от дочери, прижимается к ее головке, заросшей щетиной щекой, вдыхает детский запах. Но Настя тут же встрепенулась, подходит и забирает у него дочь, тянет ее за руку. «Пошли». Не чесанная, не умытая, не одетая, к людям выходишь, отца позоришь. Сначала умываться, потом процедуры, потом одеться, а уже потом к людям выходи. Саблин же доел яичницу, собрал на кусочек шанишки жир с остатками желтка с тарелки, съел его, взял стакан с чаем и придвинул к себе пепельницу. Значит, стрелка на БТР нашел. И стрелка, и снайпера, отвечает Коштенков, у нас не комплект, только по штурмовым. Они оба закуривают, и Аким продолжает. Либо молодых набрал. Молодых. но ну, кого еще? Старики, они за дами к своим взводам приросли, отвечает зам. Хрена не к нам со своих должностей пойдут. Докурили, и прапорщик стал собираться в полк. Надел китель и фуражку, но перед тем, как взять фуражку, он достал флешку. Ту самую, что там наталой ему дала синекожая женщина. Он спрятал флешку в пластмассовую коробку из-под фуражки. Там никто ее найти не должен. «Вон ты как!» — заметил Каштенков, когда Аким появился в столовой при полном параде. «Красавец!» «Нужно так!» — пояснил Аким. «Сразу к Коротковичу пойду». «Тогда и побриться надо!» — советовал Саня. «Обойдется!» «Авось мне с ним не обниматься!» — отвечал прапорщик. Но Настя, мывшая посуду и, конечно же, слушавшая их разговор, заявила. И вправду, побрился бы ты, Аким, а то с этой щетиной, ну, истина, старый дед какой. Пришлось ему бриться, а когда уже доехали до здания полка и, поздоровавшись со знакомыми казаками на входе, поднимались на второй этаж, Саблин и спросил у заместителя. — Слышь, Сань, а он тебя тут не изводил? — Кто, Короткович? — уточняет Каштенков. — Нет, я в полку каждый день был, без выходных. Хожу у него перед носом, то в коридоре, то в столовой, встречу его. «Он вроде даже довольный». «А что? БТР починил, заявку на стрельбы подал, стрельбы провел, взвод два раза собирал». «Два раза людей собирал?» – удивился Аким. «Ну да», – Саня стал рассказывать. «Один раз, когда списки на довольствие утверждал, второй раз, когда ездили на стрельбище, тяжелое оружие проверять. Постреляли немножко, полдня там пробыли, потом с радистом новую рацию получали». Рация, блеск, я тоже немного поучился. Посидели, проверили с ним все. А, Короткович, он же все видит. Нет, за все время, что тебя не было, он мне ни одного замечания не сделал. Значит, молодец ты, усмехается Аким. Ну а как? Чуть самодовольно отвечает Каштенков. Ладно, сейчас послушаю, что мне про тебя сотник скажет. Они как раз дошли до комнаты, на которой висела табличка шестая рота. А там за столами сидели Харунжий, Таран, тараны, хорошо знакомые Акима, Вахмистер Капустин. Они с ним служили поначалу вместе, в одном отделении. И, как это принято, штурмовик к штурмовику всегда относится с теплом. А, командировочный. Капустин протянул Акиму руку, он улыбался старинному знакомцу. Здорово, Андрей, Саблин пожал ему руку. Ты теперь у нас? Ну, не бросать же вас. «Ваш Любавин на повышение в полк пошел. Я буду за него», — смеялся Капустин. «Вот послужим вместе, как в старые времена». «Здравия желаю», — здоровается прапорщик с Харунжем. «Здравствуйте, прапорщик», — нейтрально отзывается Таран, и тут же спрашивается с девочкой. «И надолго вы к нам?» «Надолго», — отвечает таким. «Этот вопрос ему неприятен, но он не показывает вида». «Мы очень надеемся», — продолжает Таран. Саня тоже здоровается с командирами и садится к стене. А Саблин подходит к еще одной двери и спрашивает у Капустина. «У себя?» «Стучи», — откликается тот.